Глава 5. Образ мыслей агента секретной службы. Не пренебрегай врагами, они первыми замечают твои ошибки. Антисфен. Передовой отряд. До сих пор мы уделяли внимание укреплению разума и психологической позиции. Но защита не только в том, чтобы уметь использовать твердость ума, Она включает в себя и физические элементы. Это привычка заранее продумывать то, что может пойти не так. Мало кому нравится целыми днями взвешивать и мусолить худшие сценарии развития событий. Да это и не нужно. Так вы только сильнее сами себя запугаете. А значит, смысл прослушивания этой книги сведется к нулю. Дело не в том, чтобы с головой уйти в негатив, а в том, чтобы понять реальность нашего мира, тогда мы будем меньше ее бояться. Как я уже говорила в четвертой главе, гибкость заключается в умении принимать вещи такими, как есть. Чересчур оптимистичное, далекое от правды видение мира вряд ли кому-то поможет. Нужно смотреть на вещи трезво, только тогда вы сможете стойко принимать окружающую реальность. После восьми лет работы в полевом офисе секретной службы в Нью-Йорке, меня направили в Вашингтон в управление охраны президента. Это управление состоит из двух подразделений передового отряда и отряда особого назначения. Агенты передового отряда выстраиваются в несколько рядов обороны, которые, как правило, не видны глазу непосвященного. Все приготовления и меры предосторожности проводятся заранее, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты. Отряд особого назначения — это внутренний защитный слой. Его задача — выступить единым фронтом обороны в случае, если угроза просочится сквозь ряды агентов передового отряда. Как агент, назначенный в управлении охраны президента, я поочередно работала то в одной, то в другой команде. У врага, которого мы все время выискивали и высматривали, было имя Шакал. Это был неизвестный убийца, который мог нанести удар в любой момент, и мы всегда держали это в голове, составляя план защиты. «Подумайте о Шакале», — говорили нам инструкторы во время обучения в Академии секретной службы. «Может ли он просочиться через эту оборону? Как его остановить?» Лучший способ защитить себя и свою семью – действовать проактивно. В вашей жизни вряд ли появится такой вот шакал. Но когда речь идет о личной безопасности, защита – это на 90% профилактические меры. Куда бы вы ни отправились, всегда лучше заранее составить план действий. Это займет всего несколько минут, но чем чаще вы этим занимаетесь, тем Эффективнее становятся ваши действия, и в конце концов, подобная практика войдет у вас в привычку. Подумайте о том, где вы чаще всего бываете, и начните с этих мест. Отметьте точки входа и выхода. Об этом я подробнее расскажу чуть позже. И разработайте стратегию перемещения из пункта А в пункт Б. Люди нередко откладывают мысли о кризисе до тех пор, пока не окажутся в его эпицентре. Тут и срабатывает реактивное мышление, а в такие моменты мы становимся максимально уязвимыми, и наша способность решать проблемы резко снижается. Вспомним классификацию реакций. Пытаясь в критической ситуации спешно придумать, что делать, обладая лишь ограниченными знаниями, вы сами себя лишаете существенного преимущества и вдобавок подвергаете серьезной опасности. Вооружившись знанием и необходимыми инструментами, вы освободитесь от лишнего стресса и тревог и будете жить без страха. Бирюза. В 2009 году я была помощником руководителя отряда охраны при Барбаре Буш, одной из дочерей-близнецов президента Джорджа Буша-младшего. Как один из основных агентов, отвечающих за безопасность, я должна была повсюду следовать за ней и принимать активное участие во всех ее инициативах. Барбара была самым настоящим идейным вдохновителем. И мне это нравилось. Ее кодовое имя было «Бирюза». И с ее гуманитарными проектами мы исколесили всю Африку, а также побывали в Техасе и Мэнне, где жила ее семья. И в отличие от других агентов, которые рано ложились спать, мы вели бурную ночную жизнь. Разумеется, я была в режиме работы, и все равно зависать вместе с ней в барах Нью-Йорка было здорово. Став спецагентом в относительно юном возрасте, я многое пропустила. Пока друзья ходили на танцы, я служила в Египте, охраняла президента Буша. Вместо семейных торжеств и посиделок у меня были допросы и следствия. Даже для того, чтобы попасть на собственное свидание, Мне пришлось отправить письменный запрос начальнику охраны за три недели до самого свидания. Поистине, моя жизнь мне не принадлежала, поэтому работа с Барбарой была для меня шансом хоть немного наверстать упущенное. Черт возьми, мы побывали даже на Каочелли. Хотя, признаюсь, когда она впервые сказала мне о фестивале, моей реакцией было «отлично, а что за Каачелла?» Когда тебя охраняют агенты секретной службы, значит, решен не только вопрос безопасности, ее обеспечивают круглосуточно, но и большая часть твоих повседневных потребностей. Не надо водить машину, искать парковку, заправлять бак, потому что... Ну, просто тебя повсюду возят агенты. Не надо стоять в очереди в аэропорт, потому что тебя сопровождает охрана, ускоряя этот процесс». Не нужно ждать столика в ресторане и даже выбирать место. Это сделали за тебя. Можно ходить, где вздумается и ни о чем не беспокоиться, потому что обо всем уже побеспокоились и давно. Обеспеченный защитой подобного уровня человек, как правило, расслабляется, всецело доверяясь агентам. Он знает, что о деталях и мелочах за него позаботится кто-то другой. К несчастью, у всего. Есть цена. Когда привыкаешь полагаться на других, то постепенно забываешь, как делать что-то самостоятельно. Когда же защитник уходит, человеком быстро овладевает паника. Ближе к окончанию президентского срока Буша-младшего секретная служба постепенно сократила объем защиты обеспечиваемой Барбаре и ее сестре Дженни. Хотя по распоряжению Конгресса президенты и их супруги Имеют право на пожизненную защиту Их дети могут пользоваться ей Лишь до достижения 16-летнего возраста В случае, если отец оставит президентский пост До победы на выборах и восьмилетнего руководства страной Джордж Буш-младший на протяжении 6 лет Занимал пост губернатора Техаса И все это время его жена и дочери Находились под охраной техасских рейнджеров То есть впервые за 15 лет Некому было следить за каждым движением Барбары и охранять каждый ее шаг. И хотя я знала, что она готова наконец освободиться от постоянной тени телохранителя, знала я и то, что стоит нам уйти, как тут же придут страх и неопределенность. Барбара столько лет была под моей защитой, и я чувствовала себя ответственной за нее. Мне хотелось и дальше защищать и охранять ее покой. Вот почему еще до окончания службы я поняла, что должна что-то сделать. Я не могла просто взять и уйти, оставив ее беззащитной. Ей нужно было научиться тому, что она не успела или не могла освоить раньше. И вот в свободное время я составила для нее план безопасности. В оставшееся время научила ее всему, чему могла. Далее... Основы самозащиты, которыми я научила Барбару, а также несколько дополнительных советов для вас лично. Считайте это базовыми принципами защиты дома, на работе, в школе и в путешествиях. Знайте надежные места. Надежные места — это места, где вы будете в безопасности, где вам ничего не грозит. Если вы когда-нибудь играли в игру, где надо рассказать, куда вы побежите в случае зомби-апокалипсиса, то наверняка у вас на примете уже есть подобное убежище. Перед каждой поездкой, в которой я сопровождала людей, находившихся под моей защитой, я определяла места, куда мы могли бы отправиться в чрезвычайной ситуации или, если нужно было спрятаться. Вот список таких мест. Больницы. Как агенты секретной службы, мы всегда знали, где в той или иной местности находится ближайшая больница. Но мало было просто найти больницу, ведь не все больницы одинаковы. Некоторые из них лучше оснащены, обладают большими ресурсами, врачи в них имеют другой уровень подготовки и компетенции. Как агент передового отряда, я всегда старалась выяснить, где находится ближайшая травматология, медперсонал которой часто имеет дело с огнестрельными ранениями и прочими травмами. Поскольку я обеспечивала защиту тем, кто больше других находился под угрозой, этот фактор был для меня важен. Так, президента Рональда Рейгана после покушения 30 марта 1981 в спешном порядке отправили в Центр травматологии при больнице университета имени Джорджа Вашингтона. Однако, Недостаточно было найти больницу с самым высоким рейтингом. Я ездила туда лично, выясняла, как удобнее подъехать к отделению скорой помощи. Ходила по больнице, общалась с персоналом, просила предоставить план помещения. Это помогало сэкономить драгоценное время. В случае, если кому-то из тех, кого я защищала, понадобится неотложная помощь. Ведь когда это случится, некогда будет искать и выяснять. «Еще мы никогда не ждали, пока нас спасут». И вы тоже не ждите. Если можете, ищите помощь сами. В случае масштабной катастрофы, землетрясения, наводнения, урагана, теракта, в службу спасения будет звонить множество людей. И на то, чтобы прибыть на место происшествия, скорой помощи понадобится гораздо больше времени. Это особенно важно, когда речь идет о ранении или травме. Большинство людей в первую очередь вызывает и ждет скорой помощи. И хотя в некоторых ситуациях это оправдано, в особенности, если человека нельзя трогать и перемещать или нельзя доставить его в больницу другим способом, этот период ожидания часто сокращается до так называемого «золотого часа». Промежуток времени – когда от оперативно оказанной помощи будет зависеть, выживет человек или умрет. Если вызвать скорую, придется ждать, пока она приедет. Не забывайте о пробках. Пока медики стабилизируют человека, вспомните об ограниченных ресурсах. Пока отвезут его в больницу и снова пробки. Если это объективно экстренная ситуация, и у вас есть возможность, отвезите раненого сами. Ведь чем больше времени пройдет, учитывая еще и серьезность ранения, и чем дольше человек будет оставаться без медицинской помощи, тем опаснее станет его положение. Отделение полиции. Помимо больниц я всегда ищу полицейские участки, расположенные поблизости от того места, где мне предстоит обеспечивать защиту. Я еду или иду туда, вхожу в здание, общаюсь с сотрудниками. Это крайне важно, потому что в случае экстренной ситуации полицейское отделение – одно из самых подходящих мест, где можно укрыться. Как правило, у них есть генератор, а значит электроэнергия, и полицейские, то есть защита. Теперь уже, будучи гражданским лицом, куда бы ни поехала, я всегда знаю, где находится ближайший полицейский участок. Я иду туда, представляюсь, а заодно запоминаю, как до него легче всего добраться. Оказавшись в участке, обязательно спросите об уровне преступности в этом районе, поинтересуйтесь другой статистикой, а также ближайшими общественными собраниями, которые вы можете посетить. Пожарные станции, как правило, представляют собой крепкие сооружения и, как и полицейские участки, оснащены генераторами. Кроме того, там есть пожарные, прошедшие специальную подготовку и знающие, как вести себя в экстренной ситуации. «Ну да, конечно, думаете вы, хорошо быть президентом, а если я туда заявлюсь и начну со всеми знакомиться, меня сочтут сумасшедшим». А вот и нет. Знать, где ближайшее к вашему дому, офису или отелю надежное место, это разумно. «Полицейские и пожарные». Это те, кто в экстремальной ситуации будут рядом. Их задача помогать, так что не позволяйте робости или неуверенности помешать вам принять необходимые меры для собственной безопасности. Вполне возможно, что именно подобные визиты спасут жизнь вам и вашим близким. Пункт передислокации. Место, где можно встретиться с близкими людьми, если вдруг что-то случится. Во время работы в секретной службе, если случался какой-то катаклизм или авария, и нам нужно было эвакуировать офисы, или мы попросту не могли туда попасть, все шли в особое место, где можно было перегруппироваться. Пусть и у ваших родных и коллег будет такое. Выберите что-нибудь поблизости, куда всем удобно добираться. Соседние здания, дом ваших родственников, парк или... Кофейня в округе. Знайте свои маршруты. Помимо прочего, крайне важно наизусть помнить дорогу к надежным местам. В экстренной ситуации телефонная связь может блокироваться, поэтому полагаться на технологии не стоит. Лучше довериться собственному опыту и знаниям. Не поленитесь, обойдите один за другим свои пункты безопасности, запомните дорогу к ним, а также... Как добраться от них до тех мест, где вы бываете чаще всего? Дом, работа, школа. Таким образом, если что-то случится, вы не будете размышлять, а просто отправитесь туда. В режиме стандартной F3 реакции вам будет гораздо сложнее планировать и ориентироваться пешком или за рулем автомобиля. Будучи агентами на службе, мы понимали, что нужно учитывать и такую вероятность, несмотря на всю нашу подготовку. Мы запоминали наизусть самые частые маршруты, таким образом облегчая интуитивную реакцию и сохраняя когнитивные функции, которые могли понадобиться для оперативных действий. В экстренной ситуации нельзя положиться на google карты или другие навигаторы. В бытность агентам мне и вовсе запрещалось пользоваться ими, а ездить приходилось по всему свету. Помимо сложности поиска дороги к месту, где вы никогда не бывали, в состоянии повышенного стресса, в зависимости от уровня катастрофы или кризиса, в котором вы оказались, у вас может попросту пропасть мобильная связь. Мобильные телефоны вообще ненадежны в случае стихийных бедствий. Это известный факт. Все от того, что слишком много людей пытаются выйти на связь одновременно может пропасть интернет или покрытие сотовой сети. Именно так произошло 11 сентября. Тогда телефонные вышки полностью вышли из строя, невозможно было ни до кого дозвониться. И если даже у вас будут работать приложения, то в поисках нужного адреса вы можете потратить ценное время. Не ставьте себя в подобное положение. Планируйте и готовьте свои маршруты заранее. Ведь если помощь не сможет до вас добраться, нужно уметь добраться до нее самостоятельно. Твердые и мягкие мишени. Недавно я побывала на стадионе MetLife Stadium, где проходила ежегодное рейслинг-шоу мания. Пожалуй, это была одна из самых крутых вещей, что я когда-либо сделала. Все детство... Я наблюдала, как занимается реслингом и борьбой мой брат, так что для меня это было словно осуществившаяся мечта. На подобных мероприятиях, так называемых твердых мишенях, я всегда начеку. Ведь это идеальная цель для террористических атак. Посещая их, вы автоматически рискуете стать жертвой. Риск этот связан с тремя факторами. Первый ⁇ люди. Их много, на Рест Алмании собралось более 82 тысяч человек. Второй — локация. В одном месте плотно набивается огромная толпа. Третий — пресса. Тем, кто планирует нападение, в особенности теракты, нужно освещение в СМИ. А множество камер гарантирует, что акт нападения будет записан и транслирован. В сочетании этих трех факторов ваша бдительность должна многократно увеличиться. Я не говорю, что таких мест нужно избегать. Даже зная это, я все равно отправилась на Манию, и все же при соблюдении трех условий я осознаю, что становлюсь гораздо более уязвима. Есть и другие твердые мишени, так называемые символические места, такие как небоскреб Уиллис Тауэр, стадион, Янки Стадиум или мост «Золотые ворота». Однако, несмотря на большой риск, они, как правило, оснащены повышенной системой безопасности. К мягким мишеням относятся школы, рестораны и кинотеатры. Там риск нападения ниже, поскольку сами они не представляют собой лакомый кусочек. Тем не менее... В последнее время количество нападений и случаев стрельбы в подобных объектах существенно возросло. Террористов они привлекают меньше, поэтому их система безопасности организована гораздо хуже, а значит, атаковать такие мишени гораздо легче. Поговорите со своими детьми. Пусть и нелегко разговаривать с детьми о безопасности и обсуждать неблагоприятные варианты развития событий, Гораздо более серьезный вред вы нанесете, если будете молчать и не научите их защищаться. Учитесь сами и делитесь этим знанием с детьми, причем так, чтобы они поняли и могли его применять. Не позволяйте им слишком полагаться на вас, ведь вы не сможете быть с ними круглосуточно. Обеспечьте их необходимыми ресурсами и инструментами, чтобы они могли защититься, если вас не будет рядом. Для начала расскажите детям о надежных местах и пунктах релокации. Убедитесь, что они знают, как до них добраться. Пройдите вместе с ними весь маршрут. Они должны хорошо ориентироваться в вашем районе и близлежащей местности. Погуляйте вместе с ними, пусть они заблудятся, а потом попросите их найти дорогу. Научите их, Быстро находить надежные места в экстренной ситуации, в особенности, если они окажутся одни или заблудятся. Если вам кажется, что детям нужны дополнительные меры предосторожности, научите их думать за себя. Покажите им аварийные выходы и объясните, что делать. Покажите самое безопасное окно, а также оптимальные пункты входа и выхода. Об этом я подробнее расскажу чуть позже. Пусть они попрактикуются выстраивать отступные маршруты. Ваши дети должны помнить наизусть важные телефонные номера, мобильные и рабочие родителей, а также телефон друга или родственника, к которому они могли бы обратиться за помощью. Убедитесь, что они действительно помнят эти номера. Не полагайтесь на память электронных устройств. Обсудите с администрацией их школы основы поведения во время критических ситуаций. Почитайте «Школьное правило безопасности». Не думайте, что во всех школах они одинаковы или что все знают, что делать. Ко мне не раз обращалось руководство школ за помощью в этом вопросе. К сожалению, во время учебных тревог ученики просто бездумно следуют за учителями через конкретную дверь или по конкретной лестнице. Никто не объясняет им, в чем суть и цель их действий. А если с учителем что-то случится? Тогда ученикам самим придется искать выход. Так пусть они будут в этом самостоятельными, насколько это возможно. Для многих родителей это нелегко, но сделать это необходимо. Объясните ребенку, как себя вести в случае обстрела школы. Некоторые родители избегают этой темы, думая что ребенка она напугает. Но вот какая штука. Обсуждение подобных ситуаций может испугать детей только в том случае, если вы сами этого боитесь. Сохраняйте спокойствие. Если вы спокойны, то и они не будут волноваться. Но если вы горячитесь и переживаете, то сделаете только хуже. То же касается и пожаров. Во время пожара ребенок может пострадать, как и при обстреле школы. Учения в школах проводятся регулярно, но мы настолько привыкли к учебным тревогам, что совершенно не испытываем паники. Они кажутся совершенно обыденным и даже скучным занятием. Также следует проводить инструктаж по технике безопасности на случай введения карантина и комендантского часа. Обязательно объясните детям, что делать и внедрите подобные меры у себя дома. Наконец, и это тоже важно. Научите детей давать сдачи. Из 2574 похищенных детей, именно такую статистику приводит Национальный Центр по проблемам пропавших и подвергшихся эксплуатации детей за период с 2000 по 2016 год, 70% удалось сбежать именно потому, что они дали отпор. Ваши дети сильнее, чем вы и даже они сами думаете. Похитители ищут легкую жертву, тех, кто ведет себя тихо и послушно. Если думаете, что ваш ребенок, закричав в полную громкость, не отпугнет злоумышленника, вы сильно ошибаетесь. Не бойтесь делиться с детьми знаниями и приемами, которые помогут им защититься. Научите детей кричать, визжать, Брыкаться и кусаться, так они привлекут к себе внимание прохожих. Похитителя не нужно бояться, с ним нужно бороться, так научите их действовать без страха. Прибытие и отъезд. Уязвимее всего мы бываем в момент перемещения с места на место. На сленге агентов службы это называется прибытие и отъезд охраняемого объекта. К ним относятся любые перемещения из Белого дома до автоколонны, а затем в любую другую локацию. Именно в эти несколько минут наш подопечный был наиболее уязвим. Так, в президента Рейгана стреляли как раз, когда он после мероприятия шел к своему бронированному лимузину. Сегодня служба делает все возможное, чтобы обеспечить максимальную безопасность при подобных перемещениях, а то и вовсе скрыть их факт, так и вы во время движения наименее защищены. Например, когда идете к машине от дома или магазина. Вот почему отдаленные парковки и гаражи относятся к местам повышенной опасности. Злоумышленники нередко именно там ищут свою жертву, и чаще всего рядом с зонами шопинга и в сезон предпраздничных распродаж. В это время процент краж и нападений на парковках возрастает. Почему? Все просто. Либо у вас с собой куча денег, либо полные пакеты новеньких вещей. Выйдя из торгового центра или магазина, задержитесь на минутку и посмотрите в сторону своей машины. Может быть, кто-то вышел вслед за вами? Приглядитесь повнимательнее к тем, кто находится вокруг вас и машины. Тщательно осмотрите участок. Если с виду все спокойно, идите к автомобилю. Если нет, вернитесь в здание. Можно подождать, пока на стоянке станет посвободнее, например, если поблизости бродит кто-то подозрительный. Или же обратиться к службе охраны. Эти службы есть в большинстве торговых центров и попросить проводить вас. Прежде чем идти к машине, возьмите в руку ключи. Постарайтесь, чтобы одна рука всегда была свободна, то есть, кроме ключей, в ней ничего не должно быть. Свободная рука нужна для того, чтобы вовремя отреагировать, если что-то произойдет. Подойдя к машине, внимательно осмотритесь, не спрятался ли рядом с ней кто-нибудь. И еще присмотритесь к рядом стоящим автомобилям, может, в одном из них кто-то сидит с включенным мотором. Если так... Это может быть сигналом тревоги. Дойдя до машины, сядьте в нее и немедленно заблокируйте все двери. Потом можно делать все, что угодно. Если у вас есть дети, как можно скорее усадите их внутрь, следя за окружающей обстановкой. Внимательно наблюдайте за теми, кто появляется на заднем дворе или приближается к вам. Нападающие ждут, пока вы отвлечетесь. Не лишним будет и уходить как можно скорее из темных изолированных мест. Может быть, пока не научитесь ориентироваться, лучше перебраться куда-нибудь еще. Как бы то ни было, если место с виду кажется опасным или у вас вдруг возникло такое ощущение, наверное, это неспроста. Далеко от дома. В составе отрядов, охранявших президентов и их супруг, я нередко бывала за границей приезжала заранее, чтобы проработать организацию системы безопасности на время их визита. Оказавшись на другом конце света, порой испытываешь растерянность, в особенности, если имеются существенные культурные и политические различия. В этом случае нужно прорабатывать и планировать все еще тщательнее. В частности, это касается стран с нестабильной политической ситуацией, частой сменой правительства, высокой преступностью. Далее приведен перечень того, что необходимо учитывать, готовясь к поездке за границу. 1. Читайте советы путешественникам. Прежде чем составлять план зарубежной поездки, проведите некоторую исследовательскую работу, узнайте лучше страну, которую собираетесь посетить. Лично я никогда не сажусь в самолет, не ознакомившись с рекомендациями Госдепартамента по путешествиям во все страны мира. 2. Остерегайтесь дорожных пиратов. Посещая дальние уголки страны, где обстановка может быть нестабильной, старайтесь не ездить по дорогам ночью. В некоторых местах это может быть опасно. Когда я сопровождала Барбару Буш в поездке в Танзанию, местные власти предупредили нас, чтобы мы никуда не ездили ночью из-за дорожных пиратов и мы составили программу поездки так, чтобы передвигаться только днем. 3. Найдите посольство или консульство вашей страны. Прежде чем сесть в самолет, выясните, где находится ближайшее к месту пребывания посольство или консульство. Именно туда вам нужно будет обратиться при возникновении экстренной ситуации. В некоторых странах не лишне будет связаться с ними заранее, и сообщить о своем приезде, чтобы при необходимости они могли вас найти. У Госдепартамента, например, есть сайт, на котором вы можете внести данные о своей заграничной поездке и получать уведомления. 4. Обращайтесь в проверенные агентства. Если вы едете за границу и собираетесь принять участие в местном туре или экскурсии, например, отправиться на сафари, Обращайтесь только в проверенные агентства. Иногда недобросовестные фирмы могут договариваться с местными и вместе обрабатывать ничего не подозревающих туристов, так что будьте осторожны. Если какая-либо ситуация или человек кажутся вам подозрительными, прислушайтесь к инстинктам и просто уйдите. 5. Планируйте маршрут. Если отправляетесь в путешествие, Проведите подготовительную работу и заранее изучите маршрут, в особенности, если едете в новое, незнакомое место. Распечатайте карту или сделайте скриншоты и сохраните в телефоне. Так она всегда будет под рукой, даже когда у вас будут проблемы со связью. 6. Что такое 911? За границей вам обязательно нужно знать телефон службы экстренной помощи. Если она вам потребуется, когда окажетесь одни, вы будете знать, куда звонить. Не нужно думать, что экстренные службы есть везде. В некоторых местах они могут быть недоступны или не смогут до вас добраться. На этот случай нужно держать в голове пару надежных мест. 7. Где больница? Так же, как и дома, вам нужно знать, где находится ближайшая к месту пребывания больница или клиника. Если у вас вдруг возникнут проблемы со здоровьем, нужно будет знать заранее, куда ехать, чтобы не тратить драгоценное время на поиски. 8. Изучите культуру и законы места назначения. Перед поездкой обязательно освежите в голове основы общественного поведения и этикета. Не только из уважения к стране, но и ради собственной безопасности. В другом государстве также нужно будет подчиняться местным законам, откуда бы вы ни приехали. 9. Ценные вещи и дорогие украшения оставляйте дома. Не стоит думать, что все сейфы в гостиницах или отдельных номерах устроены одинаково. В некоторых они более надежные, в других – менее. Кроме того... Сотрудники гостиниц могут иметь доступ к сейфам, так что не стоит слепо им доверять. 10. Не размахивайте наличными. Туристы – первая мишень воров и карманников, так что не стоит носить с собой много наличности. Держите при себе лишь необходимое количество на всякий случай. Расплачиваться лучше картой. Если украдут, ее можно заблокировать, и вы не лишитесь всех денег – как если бы носили их с собой. 11. Заведите мини-аптечку. Соберите сумочку со всем необходимым для первой помощи. Положите туда все, что может пригодиться, лекарство, солнцезащитный крем. Носите ее повсюду с собой. Никогда не знаешь, что и когда может понадобиться, в особенности, если там, куда вы направляетесь, не просто найти скорую помощь. 12. Откажитесь от Wi-Fi. Не пользуйтесь общественным беспроводным интернетом. Так вы станете легкой добычей для хакеров, которые только и ждут, когда кто-нибудь подключится. Общественный Wi-Fi – это угроза вашим личным данным. Пользуйтесь только надежными соединениями с паролем. 13. Возьмите с собой попутчика. Мой главный совет по безопасности – повсюду ходите со спутником – будь то прогулка по достопримечательностям, ужин в ресторане или просто возвращение в отель. Я обеими руками за активное путешествие, но в одиночку вы гораздо более уязвимы.